Хауптман Оренберг История это началась перед Первой мировой войной, летом 1914 года. Австро-Венгрией в то время правил стареющий император Франц Иосиф, а в 102-м пехотном полку под Инсбруком служил командиром роты Артур Оренберг. Звание имел хауптмана и уже с год как ждал получения майорских петлиц, но начальство не спешило. Для нового звания нужна была новая должность, которая подразумевала большую ответственность. Оренберг был отличный служака, привыкший муштровать своих солдат с утра до ночи, но вот в тактической подготовке был слаб и принимал необдуманные, порой даже губительные решения, а это не устраивало начальство. В юности Артур мечтал стать поэтом. Мама хотела сделать из него математика, нанимая все новых учителей. Отец надеялся, что он пойдет по стопам династии и станет врачом. После третьего отказа в публикации с поэзией было покончено. Точные науки тоже не предвещали ученой степени, а от одного вида крови кружилась голова, после чего Артур принял твердое решение стать военным. И здесь нужно отдать ему должное, что касается порядка строевой подготовки, внешнего вида солдат, Рота Хауптмана Аренберга была лучшей в полку. Он безжалостно карал за малейшие провинности, поэтому солдаты всячески избегали встречи с командиром и считали его немного самодуром. Самым любимым наказанием Хауптмана Аренберга была четырехчасовая строевая подготовка. При этом на плацу все это время находилось три человека: солдат, марширующий по квадрату, барабанщик, отбивающий темп, И сам Хауптман Аренберг, неустанно кричащий: "Адь два, четче шаг! А два, выше ногу, выше, я кому сказал!" Однажды барабанщик даже потерял сознание, получив солнечный удар, а один из солдат не выдержал и прямо на плацу сошел с ума. Хотя здесь я опять непростительно забегаю вперед, мой уважаемый читатель. У каждого человека есть свои положительные и отрицательные качества. И Артур Аренберг не был исключением. К отрицательным чертам мы еще придем. из положительных же самой яркой была опрятность. Он на самом деле считал, что прежде чем требовать опрятности от солдат, того же нужно требовать и от себя. Однажды командир полка, отчитывая одного из офицеров за неподобающий внешний вид, произнес "Берите пример с Аренберга. Он всегда безупречно одет, и солдат у него такой же". Эта фраза скружила ему голову. В отношении чистоты и опрятности он был лучшим в полку, а после слов командира вообще помешался на своем внешнем виде. Имея скромное жалование, он даже нанял себе служанку, про которую говорили: "Да она всю ночь чистит ему сапоги и гладит мундир". Сам же он вставал в пять утра и не жалел времени на утренний туалет. После купания гладко выбривал лицо, Потом укладывал волосы, завивал щипцами усы, подпиливал ногти и где-то часа через полтора, завершив все необходимые процедуры, садился завтракать. Потом тщательно осмотрев мундир, не упуская возможности придраться к той или иной мелочи, одевался и к восьми часам шел на службу. Офицеры за глаза называли его павлином и говорили: "Если бы пехоте, как и егерям, разрешалось носить перо в форме на то у Аренберга обязательно было бы перо павлина из сада самого султана Паши. Да, он любил все лучшее и уникальное, а больше всего он любил себя, поэтому и не собирался жениться. Двоим в одном сердце было бы тесно. За 8 лет службы в полку хауптман Аренберг так и не приобрел друзей. Но человеку без общества нельзя, поэтому по вторникам и пятницам он посещал офицерский клуб. Там можно было сыграть партию в шахматы или в карты, выпить бокал пива или вина и съесть венский шницель с кислым брусничным вареньем и жареным картофелем. В шахматы он не играл. От многоходовых комбинаций у него начинала болеть голова, и это вызывало раздражительность. А вот карты, он был почти королем офицерского клуба по игре в скат. Здесь не прошли даром уроки математики и умения считать в уме имея последние три карты на руках, он любил блеснуть перед партнерами своей осведомленностью и заявлял: "У нас уже 59 очков, а у меня крестовый валет, так что, господин обер лейтенант, готовьтесь исполнять желание". Играли исключительно на желание. После того, как из-за карточных долгов были сломаны судьбы многих офицеров, император Франц Иосиф запретил играть в армии на деньги. И приказ этот выполнялся беспрекословно. Желания были в основном безобидные. Проигравший выставлял бокал пива или вина, но от тем, кто проигрывал неоднократно, приходилось платить за целый ужин. Клуб был изначально создан для мужчин, но в его устав не входило запрета на посещение им женщинами. Поэтому некоторые молодые офицеры приводили с собой жен, чтобы хоть как-то развлечь их длинными вечерами. Одним из таких был уберлейтенант Марк Ревниц. Он часто приходил с супругой Гретой, молодой и очень симпатичной женщиной, которая могла сидеть рядом и всем улыбаться. В эти вечера в Арингберге просыпался джентльмен, и он делал все, чтобы произвести впечатление на прелестную особу. Играя в карты, он украдкой посматривал на нее и думал, что если уж жениться, то жена должна быть именно такой, как Грета, молодой белокурой красоткой, которая мало говорит и вызывает у окружающих зависть к супругу. Сам Ревниц хорошим игроком не был, поэтому Аренбергу нравилось садиться с ним за стол. После каждого выигрыша Аренберг довольно вскидывал голову и благородно произносил: "Марк, дружище, я не хочу обременять тебя лишними финансовыми затратами, поэтому если ты позволишь поцеловать ручку твоей прекрасной Грете, будем считать, что твой долг возмещен». И судя по улыбке Рыбницы, это тоже его устраивало. Ну вот, мой уважаемый читатель, мы и подошли к первому действию нашей истории.